и подсознательным вредительством статья 83.34 уголовного уложения доброго государства said the strange man to the late man where have you been i've been here and i've been there and i've been in between kim crimson the strange man don't be В наш грозный двадцатый век с его верой в могущество разума и коллективное творчество масс певцы прогресса от чего-то не узнают в нём откат к пирамидам. Солдатом быть почётно, а служителем культа стыдно. Достоинство и недостатки моего происхождения таким образом уравновешивали друг друга.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 Они были окрашены в белый цвет ракушечным пигментом. Крохотные причёски сделаны из чёрного шёлка или женских волос. Император, императрица, придворные. Особенно мне нравились куклы воинов. Я помогал мастеру, когда он делал фигурки таётами хидейси и его генералов. Меня волновал блеск лака на шлемах и доспехах.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 Старик одобрил мою работу, сказав, что у меня есть призвание к этому искусству. Сам же я был куклой не вполне для Японии обычной. Воспитывали меня в вольнолюбивом, светском духе, и образование моё было весьма глубоким, с европейским уклоном. Я несколько лет посещал Токийский императорский университет.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 Латинские буквы всегда напоминали мне крохотные сосуды: бутылочки, чашки, изогнутые мензурки и витые пробирки. Содержавшиеся в них яд сомнения и свободы отравил мой доверчивый юный мозг. Я стал воспринимать духовную традицию, которой призван был служить, с известной долей скепсиса.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 Эти инстинктивные движения ума ведут к ошибке. Ум при решении коана должен молчать. Отвечать нужно точно так же, как джошу звуком му, не вкладывая в него ни да, ни нет. Му это просто му. В школе риндзай это знает любой слушка.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 это из области слов и писаний, откуда же ещё? Секта Дзен не опирается на слова Будды это факт, но очень ценит чёрные сопли собственных бонц, размазанные по бумаге. Слова и писания занимают в секте Дзен такое же место, как половые сношения в викторианской Англии.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 непререкаемая му монастырская жизнь, чтобы про неё не говорили, закалила меня. Я привык вставать в предутренней темноте, мыться ледяной водой и довольствоваться простой и грубой пищей. Эти навыки вряд ли пригодились бы мне стань я действительно настоятелем храма, но в армии они, кстати,